В Болотистых Лесах За Слонимом потянулись скучные болотистые леса. Но в них было много молодого осинника. Тонкие серые осинки стояли рядами, и на них такими же тонкими серыми струями падал дождь. Только во второй половине дня небо расчистилось. Оно было зеленым, холодным. Резкий ветер гнал обрывки грязных туч. Романин ехал впереди, я сзади. Я видел, как из леса вышел молодой крестьянин-белорус в постолах. Он снял шапку, схватил Романина за стремя, пошел рядом с лошадью и о чем-то начал униженно просить. Слезы блестели у него на глазах. Романин остановился и подозвал меня. «Тут в лесу», — сказал он, не глядя на меня. «Рожает беженка. Жена этого человека. Все ушли, он остался с ней один. Роды вроде тяжелые». «Она вельми мучится, пан мой» певуче сказал крестьянин и вытер шапкой глаза. Романин помолчал. «Примите ребенка, сказал он, все так же не глядя на меня, и поправил уздечку у лошади. «Никто из нас этого не умеет, так же, как и вы, но все таки в таком деле лучше интеллигентные руки». В голосе его мне послышалась насмешка. Я почувствовал, как кровь отливает у меня от лица. «Хорошо», — сказал я, сдерживаясь. «Мы будем ждать в Барановичах», — Романин протянул мне мокрую руку. «Дать вам санитара?» «Не нужен мне никакой санитар». Я взял сумку с медикаментами и самым простым хирургическим инструментом, другого у нас не было, и свернул попросики в лес. Крестьянин, его звали Василь, бежал рядом со мной, придерживаясь за стремя. Грязь из-под копыт летела ему в лицо. Он вытирал его насквозь промокшей шапкой. Лошадь шла крупной рысью. Я старался не думать о том, что случится через несколько минут в этом лесу. Я смотрел на беженца и молчал. Мне было страшно. Никогда в жизни я даже близко не был около рожающей женщины. Внезапно я услышал глухой воющий крик и придержал коня. Человек кричал где-то рядом. «Скорее, паны!» — сказал с отчаянием Василь. Я хлестнул коня, он рванулся сквозь орешник. Василь выпустил стремя и отстал. Конь вынес меня на маленькую поляну. На ней потухал костер. У костра сидел мальчик лет десяти в черном картузе, нахлобученном на уши. Он качался, обхватив руками колени, монотонно и тихо говорил, «Ой, засю! Ой, засю! Ой, засю!» Поляну затянуло дымом от потухающего костра. Дым застрял в низких ветках орешника, и потому плохо было видно вокруг. Я соскочил с коня. По другую сторону костра стояла фурманка. На ней сидела, вцепившись руками в края, повозки женщина. Я увидел только ее черное, искаженное лицо с огромными белыми глазами. Она выла, широко открыв рот, почти раздирая себе губы, то наклоняясь, то изгибаясь назад, выла непрерывно хрипло, по-звериному. Косматая собака забилась под фурманку и лязгала зубами. У меня заледенело сердце. Холод поднялся к голове, и страх сразу прошел. Костер! крикнул я мальчику. Разом! Мальчик вскочил, споткнулся и упал. И бросился в лес за хворостом. Прибежал Василь. Я совершенно не знал, что делать, я только смутно догадывался об этом. Прежде всего я сбросил шинель и вымыл руки. Василь лил мне воду из кружки, руки у него тряслись, и он все время лил мимо. Мальчик притащил хворост и разжег костер. Начинало смеркаться. Убери мальчика, сказал я Василю. Не надо ему видеть все это. То ее брат! торопливо ответил Василь. Тут купанка в лесу, Хай принесет воды! Да, воды, воды, судорожно повторил я. И чистый рушник, или тряпки. У Зоси есть две чистые рубахи, услужливо забормотал Василь. Ты, Миколайчик, бегай за водой, а я достану! Я достану! Дальше была у меня какая-то внезапная минута колебания, как раз в то время, когда я стягивал через голову гимнастерку. Вдруг стало темно. Я остановился. Мне захотелось успокоиться и собрать свои мысли. Какие мысли? О чем? Не было у меня никаких мыслей, было одно отчаяние. Я, наконец, решился, снял гимнастерку, засучил рукава, рубахи, достал из кармана электрический фонарик и протянул Василию. «Свети!» Я подошел к фурманке. Должно быть, я оглох от волнения. Я больше не слышал крика женщины и старался не смотреть на нее. Я увидел что-то розовое, жалкое, быстро и осторожно продвинул руки, захватил его и сильно потянул к себе. Я не знал, так ли надо делать или нет, Я делал все как сквозь сон. Ни тогда, ни сейчас я не могу припомнить, вышел ли ребенок сразу. Я только помню ощущение маленьких плеч. Должно быть, это были плечи. Я прижимал к ним ладони и снова осторожно и сильно потянул их к себе. «Пани ⁇ Пани! ⁇ крикнул Василий, схватил меня. ⁇ Пани! ⁇ Я стоял и шатался. На вытянутых руках лежало что-то очень теплое и мокрое, и вдруг это непонятное существо чихнуло. Все, что надо было сделать после этого... Я делал спокойнее, хотя у меня начала трястись голова. Мы с Василием обмыли ребенка, потом крепко закутали его в рушники и трепье. Я держал запеленнутого ребенка на руках и боялся его уронить. Василь вцепился зубами в рукав свои свитки, затряс головой и заплакал. Я прикрикнул на него, подошел к женщине и осторожно положил ребенка рядом с ней. Она глубоко и легко улыбнулась, глядя на него, и едва-едва потрогала его худой темной рукой. Это был ее первый ребенок. «Квиточек мой милый, сказала она едва слышно. Свет мой, сынку несчастный. Слезы текли у нее из открытых глаз. Неожиданно женщина схватила мою руку и прижалась к ней сухими горячими губами. Я не отнимал руки, чтобы не тревожить ее. Рука у меня стала мокрая от ее слез. Ребенок заворочился и слабо запищал, как котенок. Тогда я отнял руку. Женщина взяла ребенка и застенчиво вынула грудь. Василь уже не плакал, а только беспрерывно тер рукавом глаза. Мальчик сидел на корточках у костра и весело смотрел на него. Далеко за лесом ударило несколько пушечных выстрелов. Я вымыл руки, накинул шинель, сел к костру, дал закурить Василю и закурил сам. Никогда я не испытывал такого наслаждения от папиросы, как в этот угрюмый вечер. Но спокойствие длилось недолго. Меня тревожила женщина. Я встал и подошел к фурманке. В мигающем свете костра ее лицо показалось мне воспаленным. Она как будто спала, лежа на боку и прижав ребенка к груди. Густая тень от ресниц падала на ее щеки. Я впервые рассмотрел эту женщину и удивился счастливому и трогательному выражению ее лица. Тогда я еще не знал, что почти у всех только что родивших женщин лицо становится хотя бы ненадолго красивым и спокойным. Должно быть, эта красота материнства пленила великих художников Возрождения, Рафаэля, Леонардо и Боттичелли, когда они писали своих мадон. Я осторожно достал сухую руку женщины и пощупал пульс. Он был слабый, но не чистил. Женщина, не открывая глаз, снова взяла мою руку и ласково погладила ее, как бы сквозь сон. Но теперь она не благодарила, как в первый раз. Теперь в этом поглаживании руки было желание успокоить меня. Она как будто говорила, «Не бойся, со мной все хорошо, ты отдохни». Предполагал ли я час назад, когда ехал по размытой дороге с пустым сердцем, что кто-нибудь так нежно обойдется со мной в этот же вечер. Дни войны тянулись, как неприютная ночь, и никогда бы я не поверил, что в глухом одиночестве этой ночи так скоро и мимолетно блеснет мне улыбка, душевной ласки. За лесом по темному горизонту снова покатились один за другим короткие громы. Они догоняли и перебивали друг друга. «Пани!» — окликнул меня Василь. «Герман подходит. Куда же мы денемся?» Непонятное спокойствие владело мной вопреки здравому смыслу. И чего, пробормотал я, «побудем здесь еще часа три. Ей вредно сейчас трястись на фурманке». «А пан нас не кинет». «Нет, не кину». Василь успокоился и начал варить с мальчиком кулеш. Я знал, что оставаться в лесу опасно. Судя по отзвукам боя, немцы были уже недалеко. Может быть, опять случился прорыв, и фронт, как всегда в таких случаях, может стремительно откатиться, исчезнуть, бесследно растаять. Но мне просто не хотелось уходить отсюда. Я сидел около фурманки и с оцепенением смотрел на костер. Ничто так быстро не скрадывает время, как зрелище ночного огня. Я следил за каждой разгоравшейся веткой, за вихрями искр, вылетавших из сухой хвои, за сизым пламенеющим пеплом. Женщина дышала спокойно и ровно. «Нет», — сказал я себе, в войны ты не уйдешь, как бы ты этого не хотел. Ты не один на свете». Я посмотрел на часы. Прошло два часа с тех пор, как я, не отрываясь, смотрел на огонь. «Пора собираться», — сказал я Василю. Мы поели кулеша, Зося проснулась, и Василь покормил ее. Она ела мало и медленно все время смотрела на ребенка. Василь мешал ей, приставая со своим кулешом. Она осторожно отстранила его. Не надо сейчас. До рассвета было еще далеко. Василь запряг лошадей. Мы поудобнее уложили Зосю, укрыли ее двумя кожухами. И фурманка осторожно начала выезжать из леса на шоссе. Там было пусто, дул ветер, заунывно шумели сосны. Орудийный огонь затих. Я ехал шагом впереди и иногда светил на шоссе фонариком, чтобы Василь объезжал ухабы и лужи. Я знал от Романина, что в нескольких километрах был старый лагерь для гарнизона Барановичей. Я надеялся, что застану в этом лагере какой-нибудь отступающий полевой госпиталь, и пристрою к нему Зосю до тех пор, пока она не оправится. Нам повезло. В дощатых лагерных бараках действительно стоял полевой госпиталь. Но он уже сворачивался и собирался уходить. Мы пришли вовремя. Я пошел к главному врачу. Он сидел в пустом бараке и пил чай из жестяной кружки. Это был небритый старик с красными, как у кролика, глазами. Он снял очки и молча слушал меня, выжимая завязку на рукаве своего халата. Она попала в чай и намокла. Так вы, значит, приняли ребенка? Спросил он и недовольно взглянул на меня. Да, я. Так-таки приняли. Ничего же не оставалось делать, ответил я, оправдываясь. Выходит, что не оставалось? Согласился врач. Намочил в чай кусок сахара и положил в рот. Ребенчик, очевидно, вышел сам. Так что вы не очень заноситесь, прапорщик. Да я и не заношусь? Напрасно. Я бы на вашем месте занес. Хотите чаю? Потом? Потом будет суп с котом, скоро уходим. Вашу беженку положите пока в театр. Скажите дежурной сестре, что я приказал». «В какой театр?» — спросил я удивленно. «В императорский оперный театр в Петрограде», — ответил, раздражаясь врач. «Не болейте дурака. Здесь в лагере есть летний театр, вернее, был таковой, для господ офицеров. Туда ее и несите». Мы отнесли Зосю в гнилой театральный барак. Дежурная сестра куда-то отлучилась. Мы сами уложили Зосю на походную койку. В глубине барака была сцена. Ее закрывал рваный холщовый занавес с олиповато написанными на нем пейзажем, скалами Дива и Монах в Семиизе. Почему именно здесь были изображены эти скалы, яркое, как синька, море и черные пики кипарисов, невозможно было понять. — Где роженица? — спросил за стенкой женский голос. Я невольно отступил от койки к темной стене. Я узнал голос Лёли. Она быстро вошла. Из-под косынки, как всегда, выбилась прядь вьющихся её волос. После дневного света она не сразу рассмотрела в темноватом бараке женщину на койке и нас, мужчин. «Кто её доставил?» — спросила Лёля. «Вот они, пан прапорщик», — пробормотал Василий, показал на меня шапкой. Лёля повернулась ко мне. «Вы?» — спросила она. Я вышел из темного угла и подошел к ней. «Да, я», — ответил я. Я, Лёля. Она сильно побледнела, отступила на шаг, села на пустую койку и подняла на меня испуганные глаза. «Господи!» — шепотом сказала она. «Здравствуйте! Чего же вы стоите, как истукан?» Она, не вставая, протянула мне руку. Я нагнулся, чтобы поцеловать её, но Лёля притянула меня за шею к себе и поцеловала в губы. «Наконец-то!» — сказала она. «Мы с вами, должно быть, родились под счастливой звездой».